Ева Ортон, коллекционер. Эта аудиокнига записана при поддержке сайта Книга в ухе. Неправда, что зло прекрасно. Оно имеет по-настоящему отвратительные и уродливые черты. И даже под красивым обликом зло остается злом. Пролог. Меня дико бесит. Тиканье настенных часов, отдающихся в ушах настойчивым тик-так, тик, так, тик, так. А изучающий взгляд мужчины, напротив, с легкостью выбивает из колеи, вынуждая нервно покачивать ногой и перебирать тремень сумки, лежащей на коленях. Сложно оставаться хладнокровной, когда настоящий профессионал прочитывает тебя как открытую книгу только по воспроизводимым жестам и мимике по-идиотски глупой мимике, которую я столько раз репетировала перед зеркалом, но так и не смогла сыграть в нужный момент. Поэтому на моих губах нет благодарной улыбки, а лицо не светится от счастья, что мои страхи наконец отступили. Не отступили. И чтобы скрыть свое раздражение и накипающую злость от собственного проигрыша, я откровенно зеваю, желая как можно быстрее уйти отсюда. С меня хватит. И даже якобы дружеские и доверительные отношения между нами абсолютно ничего не меняют, потому что мне надоело вечное копание в моей голове. Надоело его снисходительность и прилипчивая забота. Впрочем, это ведь входит в его обязанности. Позвольте представить. Мой личный психотерапевт Рик Майерс. «Саманта, ты уверена, что тебе больше не нужна моя помощь?» За этот год я успела изучить его привычки и точно знаю, что сейчас он достанет остро заточенный карандаш из верхнего ящика стола и перелеснет страницу тетради, исписанную его мелким и аккуратным почерком. И действительно, Рик плавно наклоняется чуть в сторону и открывает ящик, доставая карандаш и возвращаясь в исходное положение. Шелест страницы и опять его пристальный взгляд. «Более чем. Спасибо вам, мистер Майерс. Вы здорово мне помогли, и теперь я могу справиться самостоятельно». Откровенная ложь заставляет меня опустить глаза и уставиться на носки своих туфель, немного пыльных и потерявших блеск, но успешно помогающих скрыть замешательство. Все же я не научилась защищаться от его проникновенности и чутья, которое, знаю, подсказывает ему» что это далеко не последняя наша встреча. Может, поведаешь о своих планах? Тихий шорох графитового стержня по бумаге и закоспектированная мысль врача, наверняка сделавшего определенные выводы, например, о моем нежелании продолжать беседу и закрыться, наконец, от его профессиональных приёмчиков по промывке мозгов. В планах? Я... На секунду теряюсь, вспоминая о планах, которых на самом деле у меня нет. И нервно кусаю губы, чтобы придумать хоть какую-нибудь ложь. Ведь все мои планы остались далеко в прошлом. И теперь мне просто хочется научиться жить. Как прежде. Без страха. Ну, например, сегодня я приглашена на прием. В очередной раз заминаюсь и оглядываюсь на часы. Еще немного, еще пять минут психоанализа, и я свободна. Тик-так, тик-так, тик-так. Ты пойдешь на него одна? Я боюсь этого вопроса. Очень. Потому что прекрасно понимаю, к чему он клонит. Нет. С Михаэлем? Да. Киваю головой и до боли стискиваю зубы, ожидая следующего вопроса. Как вы близки, голос Майерса остается все таким же однотонным и плавным, будто бы успокаивающим и даже убаюкивающим, но внутри меня постепенно нарастает тревога, под гнетом которой сердце набирает ритм и тяжелыми ударами бьет по барабанным перепонкам. Оглушает и вызывает чуть ли не тошноту при одном лишь воспоминании о близости. Неважно, какой. «Достаточно, чтобы я согласилась провести с ним вечер». Удивляюсь, как я вообще нашла в себе силы ответить на этот вопрос и вздрагиваю от неожиданности, когда в кабинете раздается тихий сигнал, свидетельствующий об окончании сеанса психотерапии. Вот и все. Сейчас я медленно встану, поблагодарю его за помощь и, взяв свою сумку, покину опостыливший за этот год кабинет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 Все же обдумай свое решение по-хорошему, Сэм. И знай, что двери этого кабинета всегда для тебя открыты. Майерс закрывает блокнот и встает одновременно со мной, протягивая руку и внимательно изучая эмоции на моем лице. Поздно Рик. Сеанс окончен. Спасибо, мистер Майерс, и прощайте. С трудом заставляю себя пожать протянутую руку, лишь на несколько секунд коснувшись горячей ладони и быстрым шагом иду к выходу. А потом, уже перешагнув порог, оборачиваюсь и улыбаюсь, показывая наигранную веселость. Пожелайте мне удачи, Рик. Сегодня мое первое свидание. Удачи, Саманта. И дай Бог вам счастья. Здесь несколько душно, несмотря ни на прохладу вечера, ни на качественную систему кондиционирования, ни на легкое, надетое на мне платье, я устало скольжу взглядом по просторному залу, стараясь не привлекать к себе внимания. Вокруг меня кипит жизнь. Вокруг улыбки и незнакомые лица. Вокруг меня непривычная свобода, которая пугает и заставляет меня прятаться в самом дальнем углу, подальше от общества, и ненужных знакомств, подальше от мира, которого ты лишил меня когда-то. К сожалению, я до сих пор не могу привыкнуть к тому, что этот мир теперь мой. Я отлучусь, натянуто улыбаюсь, чувствую дыхание Михаэля на своем плече и крепко-крепко зажмуриваюсь, когда его ладонь касается моей талии. Это прикосновение мимолетно, практически невесомо, Но мне все равно трудно справиться с инстинктивным желанием сбросить ее, обнять себя за плечи и закрыть глаза, чтобы не видеть приближения монстра и не чувствовать боли, притаившейся в его ласке. Главное помнить, что монстра уже нет, и мне нечего бояться. Конечно, киваю скорее самой себе, чем удаляющемуся Михаэлю, и перевожу внимание на цветы, стоящие рядом со мной в огромной Васе. Ненавижу цветы. Ненавижу их запах. Ненавижу их красоту. Это ты научил меня ненавидеть их, Алан. Рефлекторно касаюсь пальца талии, где под тонкой шелковой тканью легко прощупывается шрам, когда-то оставленный тобой. И в полной отрешенности от реальности начинаю срывать один лепесток за другим, превращая красные камелии в изуродованные и лишенные стебли. Ты делал то же самое. «Помнишь? С разницей лишь в том, что твой сад был абсолютно другим. Мертвым. «Мисс Стефансон?» Рука застывает на полпути, и легкие будто наполняются раскаленной лавой, лишая меня возможности дышать. Чувствую, как постепенно нарастающая паника сковывает движение и холодит кровь, колючими льдинками застывшую в моих венах, и не решаюсь обернуться». И искренне веря, что все это просто плохая шутка. И ведь шутка, да? Мисс Стефансон, вежливое покашливание и касание на моем плече. Простите, но вам просили передать. И только тогда я позволяю себе развернуться и встретиться с растерянным взглядом официанта, тут же опустившим глаза и держащим в одной руке поднос, на котором красуется призрачная орхидея и белоснежный конверт подписанный твоей рукой. Знаю, что сейчас мое лицо приобретает точно такой же оттенок, как и девственно-белоснежные лепестки цветка, редкого произведения искусства, о котором ты так любил рассказывать. И не могу заставить себя взять в руки конверт, переворачивающий мои внутренности от страха, что несет каждое воспоминание о тебе. «Ты же умер, Алан! Этого не может быть». Простите, не шепчу, трясущимися руками, принимая орхидею и сложенный лист бумаги. И тут же разворачиваю его через пелену слез, читая строчки. Подари мне танец, Кейт. Твой А. Всего на миг закрываю глаза, пытаясь взять себя в руки и не поддаться истерии, продумывая выход из положения и до сих пор по-глупому надеясь, что это шутка. Всего лишь шутка. Моя фантазия, кошмарный сон, от которого я с криком просыпаюсь по ночам и метаюсь по квартире, проверяя замки и окна. Ведь все это время во мне живет страх, который ты вшил в меня прочными нитками, такими прочными, что даже спустя год я не могу от него избавиться. Он подчиняет меня, превращает в паранойка, остерегающегося каждого шороха или тени, звонков, что крайне редко раздаются в тишине моей квартиры. Ты забрал мое спокойствие с собой, Алан, и сейчас я вновь убеждаюсь, что мой страх не был напрасным. Ты вернулся, чтобы завершить начатое. Чувствую твой взгляд на себе одновременно холодный и такой обжигающий, что я физически ощущаю, как моя кожа плавится и опадает лоскутами, причиняя дикую боль. И стоит ли говорить, что я не могу даже обернуться, чтобы увидеть наконец давно ушедший призрак? Ты же умер, Господи, умер! Ты сдох, Аллен! И мне становится страшно. Так страшно, что весь мой мир сжимается до собственных ощущений, включающих лишь мое прерывистое дыхание и постепенно леденеющие ладони. Ни музыки, ни голосов, ни света. Только я застывшая в одной позе и окутанная ужасом, не дающим мне здравомыслить. Иначе бы я давно уже убежала, спряталась, позвонила в ФБР, предупредила всех находящихся в этом зале о грозящей им опасности. Ведь ты не знаешь границ и вполне можешь устроить кровавую бойню, как тогда. Помнишь? Что с тобой? Вздрагиваю, чувствуя горячую руку на моей талии и поворачиваю голову в сторону обеспокоенного Михаэля. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. «Ты такая бледная? Что это?» Он указывает на цветок в моих руках. И я опускаю глаза на смятую в кулаке орхидею, лепестки которой беспомощно сломались под натиском моих пальцев. Красота так недолговечна, особенно когда встречается с жестокостью. Он здесь, Михаэль. Кто? Коллекционер. Я еле произношу это слово и замолкаю, наблюдая за реакцией Михаэля, тут же начинающего озираться, будто бы знающего тебя. Но в том-то и дело, что никто... И никогда не видел твоего истинного лица. Никто. Никогда. Кроме меня. Единственный, кто остался в живых после встречи с тобой. С чего ты взяла? Ты видела его? Замечаю огонек недоверия в глазах друга, когда он вновь переводит на меня взгляд и терпеливо ожидает, когда же я, наконец, отвечу на его вопрос. Он прислал мне это разжимаю кулак показывая ему сломанный цветок Не орхидеи нет а той самой красной камелии что лишь несколько минут назад я в варварске уничтожала в Вазе. Непонимающе смотрю на рубиновые останки в своей руке и вспомнив про другое доказательство записку отдаю михаэлю лист бумаги совершенно чистый абсолютно белый я я не понимаю Отчаянно мотаю головой, не веря своим глазам, и пытаюсь выудить из толпы того самого официанта, который сказал мое настоящее имя. «Не могу, не могу. Я не вижу и даже не помню сейчас его лица. Наверное, мне не стоило тащить тебя на этот вечер. Прости, Саманта. Еще слишком рано, я отвезу тебя» и я послушно иду за Михаэлем, провожающим меня к выходу, упорно пытаясь избавиться от твоего присутствия здесь. Или в моей голове. Примерно через полчаса я молча сижу на кухне и пью горячий кофе, пытаясь согреться и вернуться в реальность, где тебя нет все же. Прислушиваюсь к тишине комнаты и извиняюще улыбаюсь, когда в дверях появляется Михаэль, все в том же строгом костюме, только с расслабленным узелком галстука и расстегнутым воротничком рубашки, открывающим вид на загорелую шею с висящим на серебряной цепочке крестиком. «Никого. Ты можешь спать спокойно, Кейт. Не называй меня так!» Передергиваю плечами, будто пытаясь избавиться от тяжести воспоминаний, и устало провожу ладонью по волосам. «Это ведь никогда не кончится, да? И страх перед тобой будет преследовать меня всю жизнь?» Тогда стоит ли вообще за нее цепляться? Прости, не извиняйся. ты не виноват, что я до сих пор не могу справиться с этим. Удивляюсь выдержке Михаэля до сих пор терпящего мое переменчивое настроение и частые и бзики то и дело обрушивающиеся на него моим недовольством или же наоборот, безразличием, когда даже общество его становится невыносимым, и я просто прячусь в своей спальне, ожидая, когда же за ним захлопнется дверь. Сейчас то же самое. Сейчас я хочу остаться одна и разобраться, наконец, в себе и своей жизни, не сдвинувшейся ни на шаг с того самого дня. «Пожалуй, мне пора». Он замечает мое настроение и все прекрасно понимает, бросая сочувствующий взгляд и разворачиваясь в сторону выхода. «Михаэль, как ты думаешь, я справлюсь?» Мой голос, словно барьер, останавливает его, и он замирает, опуская голову и раздумывая над моим вопросом. А мне эти секунды кажутся вечностью, длинной и бесконечной. Силой сжимаю чашку с кофе и напрягаюсь, когда он прочищает горло, и все так же, не поворачиваясь, говорит уверенное «Да». «Ошибаешься, друг, потому что я чертовски устала бояться». И это не жизнь вовсе, а бесполезные попытки избавиться от своего прошлого. Бесполезное — отличное слово. Дожидаюсь хлопка двери и на полном автомате мою после себя кружку, задвигаю стол и последний раз окидываю взглядом идеальный порядок на кухне. Здесь всегда было чисто, идеально чисто. Иначе бы мне нечем было дышать. Цветы не любят пыли и задыхаются. «Вянут и теряют красоту. Ты не любишь увядшие цветы, Аллен, поэтому твой сад насквозь пропах формалином. Этот запах до сих пор стоит у меня в носу, и я понуро плетусь в душ с полной апатией, наполняя ванну теплой водой и рассматривая свое отражение в зеркале. Знаешь, даже навязчивый аромат геля для душа не перебивает воспоминания о тебе». Даже постриженные коротко волосы не могут изменить мою внешность и искоренить Кейт Стефансон из моей жизни. Даже новое имя не освобождает от страха и от ощущения твоей близости. Быть может, это сможет сделать смерть? Осторожно опускаюсь в ласкающую тело воду и как-то пугающе безразлично беру лезвие, которое без единой заминки рассекает кожу на запястьях — превращая их в ярко-алые полосы, извергающие беспрерывные струйки крови. Постепенно она закрашивает воду сначала в розовый, потом в прозрачно-красный, с каждой секунды приобретающий все более и более насыщенный оттенок, пока я не перестаю видеть собственное тело, скрытое под кроваво-красной жидкостью. Мурлычу какую-то приевшуюся мелодию и изредка закрываю глаза, пытаясь избавиться от твоего призрачного размытого образа, настойчиво врывающегося в сознание и будто бы смотрящего на меня с неким укором. — Ты всегда говорил, что я сильная, но тем не менее назвал меня призрачной орхидеей, самым хрупким цветком в твоей извращенной коллекции. Даже не думай, я не чувствую боли, и только представь, могу улыбнуться. Почти счастлива! Видишь? А самое главное, что впервые за все это время я нисколько не боюсь. Ты слышишь меня, Алан? Нисколько. Кажется, это и называется свободой, той самой, к которой я так долго стремилась.